«Они потребовали за уколы 60 долларов», — сообщил он в программе, «и сказали, что если он еще будет жив к утру, то у него появится шанс». Посмотрев передачу, я поняла, почему гостья была так счастлива тем утром. Прошло не менее 30 секунд съемки Дьюи, лежащего на ее плече. а том же она смогла добиться лишь того, что он неохотно понюхал ее палец». Дьюи был не единственным, кто старался расширить свой горизонт. Я стала очень активна в библиотечных кругах штата и была избрана председателем Ассоциации малых библиотек Айовы. Группы поддержки для библиотек в городах с населением меньше 10 тысяч человек. Поддержка, по крайней мере, когда я возглавила ассоциацию, была очень условной. Всем участникам был присущ комплекс неполноценности. «Мы такие маленькие», — считали они, — «кому до нас есть дело? Давайте ограничимся кофепитием с молоком и пирожными, и безобидными сплетнями. Это все, на что мы годны». Но я первым делом пришла к выводу, что «маленький» не значит «мелкий», и преисполнилось вдохновение. «Думаете ли вы о проблемах маленьких городов?» — спрашивала я их. Вам не кажется, что ваша библиотека может стать другой? Посмотрите на Дьюи. Каждый библиотекарь в штате знает круг чтения Дьюи. Он дважды появлялся на обложке библиотечного журнала Айовы. И дважды же в газете Национального общества библиотечных котов. Он получает письма от поклонников из Англии и Бельгии. Его изображение появилось в библиотечной газете Иллинойса. Мне каждую неделю звонят библиотекари, которые спрашивают, как убедить совет обзавестись котом. Неужели все это кажется вам несущественным? То есть все мы должны иметь кошек? Нет, вы должны верить в себя. И они поверили. Через два года Ассоциация Малых Библиотек Айовы стала одной из самых активных и уважаемых групп поддержки в штате. Тем не менее, основной прорыв Дьюи произошел не благодаря моим усилиям, а при помощи почты. Как-то в библиотеку пришла бандероль с 20 экземплярами общенационального журнала «Страна» за июнь-июль 1990 года. Он выходил тиражом более 5 миллионов. В том, что мы получали журналы от издателей, не было ничего необычного, Они надеялись на нашу помощь в привлечении подписчиков. Но 20 экземпляров я никогда не читала страну. Однако мне понравился девиз журнала для тех, кто живет в этой стране или мечтает о ней. Я решила полистать его. И вот на 57-й странице нашла цветной разворот «Адьюи» из публичной библиотеки Спенсера. Фотографии сделала какая-то местная жительница, с которой я лично знакома не была. Но чья дочь часто посещала библиотеку. Конечно, приходя домой, она рассказывала матери о Дьюи. Статья была сравнительно небольшой, но эффект от нее оказался просто ошеломляющий. Годами посетители рассказывали мне, как она воодушевила их. Журналисты собиравший информацию для других статей о Дьюи. Часто ее цитировали. Более десяти лет спустя, открывая почту, я нашла прекрасно сохранившуюся копию этой статьи, аккуратно вырезанную из журнала. Эта женщина хотела дать мне понять, как много история Дьюи означала для нее. И в Спенсере «Люди» которые не знали Дьюи или никогда не проявляли к нему интереса, обратили внимание на статью. Даже та компания, что собиралась в Сестерс Стрит Кафе. Самая худшая полоса фермерского кризиса осталась позади, и наши лидеры уже искали пути приложения сил в новом бизнесе. Дьюи получил такую общенациональную известность, о которой они могли только мечтать, И, конечно, эта энергия могла многое дать городу, преобразить его. Естественно, никто не собирался строить завод из-за кота. Но в то же время никто не стал бы строить предприятие в городе, о котором никогда не слышал. И Дьюи снова сыграл свою роль. На этот раз не только в Спенсере, но и в куда большем мире, далеко за пределами кукурузных полей Айовы. Конечно, самые большие перемены претерпела гордость. Друзья Дьюи были горды им, гордились, что он живет в их городе. Один мужчина, возвращаясь после встречи выпускников колледжа, остановился в библиотеке, ну, полистать газеты времен его выпуска. Дьюи, конечно, тут же завоевал его внимание. Но когда он услышал о друзьях Дьюи и увидел статьи о нем, Был неподдельно поражен. Позже он прислал нам письмо с благодарностью и поведал, что рассказал всем в Нью-Йорке о своем милом родном городе и о его обожаемом библиотечном коте. Он был не единственным. В библиотеку за неделю приходили три или четыре человека, чтобы посмотреть на Дьюи.